Глава 17. Среди блеяющих коз, мычавших быков и гогота гусей, посреди пустых после уборки урожая полей в деревенской глуши, есть на отличном фарфоре золотой ложкой и вилкой, казалось самым настоящим извращением. Но тем не менее, в беседке со столом на двух лавках, мы сидели и молча наслаждались едой, закусывая лепёшками, сделанными из зерна урожая этого года. За столом, разумеется, были только люди из высшего сословия: я, госпожа Исида, Бенермируд, Миримат, Рихмир и двое самых старших военных. Все они аккуратно тыкали ножами в фарфор, боясь его расколоть. "И правда, просто чудо Менхипера", с лёгкой улыбкой обратилась ко мне госпожа Исида. "Посуда, достойная самих богов. Золото и серебро мы не используем, поскольку так идут люди". Так что я рад, что удалось возсоздать из земных веществ свою божественную утварь. Царь, я приказал всем мастерам, кто был с вами, поставить отдельный дом и охранять их, чтобы не сбежали, сказал Рихмер. Весьма предусмотрительно, мой друг. Я продолжал его смещать при всех, напоминая о его титуле. Когда, кстати, ты собираешься отправиться? Через неделю, твоё величество. Он осторожно посмотрел на меня, не вызвут ли его слова мой гнев. Как раз прибудут заказанные мной очень дорогие сундуки под посуду в подарок царю. Конечно, как посчитаешь нужным, начал говорить я. Как от реки раздались громкие звуки флейт, арф и горнов, а прибежавший возница одного из военных сообщил, что к нашей пристани причалил корабль. Ну, это мы и так уже поняли. Поэтому отправили Арихмера узнать, кто решил потревожить наш ужин. Вернулся он быстро, объявив, что от царя Хатшепсут царю Менхипера Прибыли подарки по случаю праздника окончания сбора урожая. Подарки это я люблю. Отложил я в сторону приборы и протерев рот льняной салфеткой, которую предусмотрительно положил себе на ноги, словно нахожусь в каком-то дорогом ресторане, поднялся из-за стола. Меня окружили военные, и мы стали ждать, когда прибудет чиновник, который привезёт дары. Скорее появился и он, удивлённо осматриваясь кругом. Но когда увидел меня, низко поклонился. Твоё величество, царь Менхиперра, долгих тебе лет жизни, произнёс он очень краткое египетское приветствие, используемое при обращении к фараонам только от чиновников из высших слоёв общества или знатных семей. Они могли себе позволить такую краткость речи, опустив остальные многочисленные титулы. Я это сразу уловил. Приветствуем тебя в наших владениях, поэтому сухо ответил ему я. Он достал свиток папируса и стал зачитывать: "Милостью богов Цари Верхнего и Нижнего Египта, великая жена царя и супруга бога Амона, царь Хатшепсут приветствует своего царственного брата и в честь праздника окончания урожая шлёт ему дары в количестве Тут он занялся долгим перечислением, так что я даже удивился от того, чего эта мачуху и тётёк по совместительству вдруг сподвигла. Закончив чтение, он поклонился и попросил помощи в разгрузке. Ему тут же выделили рабы и слуги, и вскоре груз стал перекачёвывать с корабля на берег. Первое, что смутило меня, это запах, который эти подарки издавали. Удивившись, я дождался, когда вынесут всё, и попросил чиновника показать, собственно говоря, товар лицом. Когда ткани, кожа с деревянных поддонов были сняты, все заткнули носы от исходившего от привезенного груза зловония. Нашими подарками оказались заплесневелое гниющее зерно, протухшее за время пути мясо, текущие большие кувшины с маслом, в которых его явно осталось лишь на дне. а также частично сломанные, частично в ядовито-зелёном налёте патинированные различные медные предметы и оружие. Всё это выглядело словно какая-то насмешка. Ты упоминал там про золотые украшения в письме. Спокойно обратился я к чиновнику, который сам старательно делал вид, что всё хорошо. Где оно? Эти мои его забыли мне доставить твое величество. Низко поклонился он. Я получил всё это на складе, и нетронутым привёз к тебе царь. А кто тебе вручил эти товары любезный? улыбнулся я. Вместе с письмом, судя по всему. Господин Хапусеняба, верховный жрец Амона, ответил он. Из запасов храма он поручил мне забрать для вас подарки от царя Хатшепсут. Это имя я помнил. О нём мне говорил Бинермируд при разговоре о моих недругах. Хочешь сказать, что жрецы верховного божества, покровителей Фив, живут так скудно? улыбнулся я. Хотя внутри всё клокотало от злости. Эти пидры решили меня опять набить. Что ж, хорошо. Я это запомню. Я не знаю, царь. Тут он стал сильно потеть и волноваться. Я просто привёз то, что мне выдали со склада в храме. Скормить бы тебя крокодилом. Я погладил подбородок. Ну ладно. Обратно повезёшь Ганца с моими подарками царю. Я всё выполню. Только прошу, не лишай меня жизни, царь. Он только сейчас, поняв, что ему угрожает, упал на колени, протягивая ко мне руки. Поставьте для него и его людей шатры, распорядился я Рихмиру. Еду и вино, чтобы не знали голода и жажды. Конечно, царь, Рихмир с достоинством поклонился. Всё сделаю. А что делать с подарками? Выкиньте в Нил, распорядился я. Всё без остатка. Закончив с приёмом подарков, мы направились обратно в поместье. А я, наклонившись, тихо сказал Рехмиру: "Только деревянные поддоны выкидывайте ближе к месту, где их можно будет потом переиспользовать, а медный лом бросьте ближе к кузне". Управляющий удивлённо на меня посмотрел, но кивнул, подтверждая, что понял приказ. Слуги и рабы отправились выполнять его, а мы с моим небольшим кругом пошли доедать ужин. Этот поступок Менхепера к моему локтю на секунду прижалась госпожа Исида. Был истинно царским. Ты так сильно напомнил сейчас дедушку великого Аахиперкара. Именно так о нём говорил мой муж. Спасибо, госпожа Исида, тепло улыбнулся я ей в ответ. Вы знаете, как я вас уважаю, даже несмотря на то, что не ваш сын. И я этому весьма признательна, поклонилась она. Внимание бога очень приятно. Обменявшись не любезностями, мы вернулись за стол. И когда к нам вернулся довольно рыхмир, я сказал ему, чтобы он собирался в поездку. Поскольку нам так удачно подвернулась лодка. Он согласился и сказал, что через 3 дня будет готов. Благоподарки для царя Хатшепсут готовы и упакованы, чтобы не побелились. Рихмир. Визирь поднялся с низкого стула, когда помощник доложил, что его аудиенции просит племянник. Дядя. Молодой парень вошёл в комнату и улыбался, когда они обнялись. Загорел как сильно, словно слуга какой. Визирь отстранил молодого человека, чтобы лучше его рассмотреть. "И чего тебе во дворце не сидится?" "В каком дворце?" удивился племянник. "Во дворце царя Менхипера, разумеется." Не понял его вопроса родственник. "А где у царя есть дворец?" снова переспросил тот. И у Серамон понял, что между ними происходит какое-то недопонимание. "Так, подожди. Ты ведь живёшь сейчас вместе с старём?" решил уточнить он. И когда парень кивнул, довольно продолжил. Но «Ну вот, в его поместье есть дворец. Нет у нас никакого дворца, нахмурил брови Рехмир. Есть дом, но мы его сами построили, у Серамон нахмурился. Как нет дворца? А где тогда живёт царь? Ну, сначала в шатре, а вот сейчас мы дом построили небольшой, одноэтажный, но жить можно, ответил племянник. Настроение у визиря стало резко портиться. Дядя А откуда вы вообще про дворец знаете, спросил парень. Да ещё и с такой уверенностью об этом говорите. Я был на докладе Сенинпута для царя Хатшепсут. Он рассказывал, что выбирал поместье в лучшем месте, какое только возможно. Обширные угодья, прекрасная пристань, не главный дворец, который, конечно, нужно сначала привести в порядок, поскольку там давно никто не жил. Но сотни слуг, которых отправили с Менхипера, должны со всем справиться. Он соврал дяде Там был только маленький дом, в котором жил управляющий деревней, и всё, покачал головой Рихмир. Ладно, давай это обсудим позже, покачал головой Визель. Идём к вам домой. Сестра будет очень рада твоему приезду. Ты надолго, кстати. Отдать подарок царя Менхипера царю Хатшепсут, начал загибать пальцы парень. Закупить инструменты, которых у нас не хватает, немного косметики и благовоний для госпожи Исиды, поискать ремесленника, который может работать с металлом. Но ну и царь ещё попросил, чтобы ты помог мне узаконить мой новый титул. А, какой? обрадовался Усирамон. Носителя охала справа от царя, с гордостью ответил молодой человек. Ага. Глаза везири расширились. Это было очень почётно. Конечно, я всё сделаю и помогу тебе, закивал он головой. Идём. Всё мне расскажешь наедине. Визир, отдавая распоряжение по текущим делам помощникам и чиновникам более низкого ранга, вышел вместе с племянником во двор огромного дворцового комплекса, и они сели в поднесённые слугами паланкины. Рихмер сначала попал домой. Мама действительно очень рада была его видеть. Отец, правда, пропадал, как обычно, на службе, но Рихмер хотя бы раздал небольшие подарки братьям и сёстрам. Ещё раз обнявшись с мамой, он отправился в дом, который был по соседству Дядя попросил его сразу, как поприветствует родных, вернуться к нему для разговора. Внутри его ждало ещё больше объятий, а также тёплая ванна и заботливые руки молоденьких служанок. Когда он чистый, выбритый, накрашенный и благоухающий появился в рабочем кабинете у дяди, Рехмир был счастлив и доволен жизнью. Наконец-то после утомительной деревенской жизни снова оказаться в цивилизации и главное дома. Не беспокойся, Все твои сундуки я приказал поставить у тебя в подвале, предупредил визирь. Слог я тоже приказал разместить в своём доме, чтобы не знали проблема. Спасибо, дядя, Трехмир низко поклонился и сел на стул, на который ему указала рука могущественного родственника. Рассказывай, сказал тот. Парень сначала не знал, с чего начать, но вскоре поднаводящими вопросами вывалил всё, что видел и слышал за время, пока они не виделись. рассказ затянулся на долгих 4 часа. Так что слуги успели принести им прохладное вино и фрукты несколько раз. Значит, говоришь, Бог Монту не унывает и не злится на то, в каких условиях его заставили жить, уточнил он после того, как племянник Выдахся измолчал. Не знаю, дядя, пожал плечами тот. Его никто не понимает, ни я, ни те, кто рядом, особенно когда он начинает говорить на языке загробного мира. Он последнее время довольно часто на него переходит в обычной речи, пугая рабов и слуг. Насколько ты уверен, что он видел Осириса? Продолжил прояснять визирь самые важные для себя вопросы. О этого события был только один свидетель Миримат, который был тогда рядом с ним. Не очень уверенно, но всё же сказал Рихмир. Я его отдельно спрашивал про ту встречу, но он только сказал, что бог Монту надел на себя саван для мёртвых и отправился в пирамиду. Откуда потом вышел крайне серьёзным и задумчивым. Он сказал, что Бог Монту явно с кем-то виделся, но с кем ещё можно встречаться ночью в старой пирамиде? Это да, согласился с ним Усирамон. Никто в здравом рассудке не станет пеленать себя и тревожить покой древнего царя. Да, дядя, и я о том же, согласился Рехмир. Бог Монту сказал, что встречался с богом Осирисом, чтобы уточнить, когда наконец вернётся домой царь. И ответ его явно не обрадовал, хмыкнул Усирамон. "Да, я тебе писал про это раньше", подтвердил Рихмир. "Хорошо. Тогда ещё вопрос. Ты точно уверен, что все подарки царя Хатшепсут были испорчены?" продолжил Усирамон. "Лично видел своими глазами. Не только видел, но и нюхал", парень наморщил нос. "Только гниль и плесень. Говоришь, Бог Монту приказал всё выкинуть в реку?" задумался визирь. И даже не тронул посланника. Он хотел его кинуть крокодилом, но потом решил, что моя поездка важнее, и передумал, согласился племянник. А другие его божественные поступки ты видел? Везель поднял взгляд на племянника. Постоянно. Тут уже юноша не капли не сомневался в ответе. Каждый раз, когда он что-то делает или говорит, во всём видно его божественное происхождение. Такое скрыть просто невозможно, это все отмечают, не только я один. Это да, я сам с ним говорил, согласился визирь. Он чужд этому миру. Кстати, дядя, я попросил у него взять вам в подарок чашку и тарелку из того божественного материала, из которого он создал подарки для царя Хатшепсут. Прикажи принести маленькую красную шкатулку. Визирьке внул, крикнул слуг, и вскоре перед ними оказалась требуемая шкатулка. Рехмир открыл её, распутал ткань, солому достал предметы нежно-розового цвета такой тонкой работы, что у Серамон чуть не ахнул, когда племянник протянул ему тарелку, и солнечные лучи заходящего солнца почти полностью просветили её. "Ваги!" изумился Визель, аккуратно рассматривая почти невесомую вещь. "Откуда это сокровище? Бог Монту создал?" с гордостью ответил Рихмир. Сказал, что только на таких предметах едят боги. Золото и серебро у себя они не используют. Да уж. Визирь аккуратно вернул предмет в шкатулку и осмотрел второй, похожий предмет, отметив синий картуш царя Менхипера на обратной стороне. Вещь истинно божественная. Для царя Хатшепсут он создал много таких. В наборе для неё есть разные предметы. Хорошо. Я подам заявку на аудиенцию от тебя, визирь кивнул. Только с одним условием. Каким, дядя? удивился Рихмер. Кроме произнесения речей в исхваляющих царях Хатшепсут и приподнесение подарка от царя Менхипера, всё остальное время ты будешь молчать, чтобы не услышал на приёме, нахмурился Усирамон. Просто кое-какие твои слова сильно расходятся с тем, что я слышу каждый раз у царя. Поэтому, если ты не пообещаешь молчать, я сам сделаю от него этот подарок, а ты останешься дома. Что там могут такого говорить, дядя? удивился парень. Рейхмир Клянусь богами и своим посмертием, что буду молчать, что бы ни происходило на аудиенции у царя, нехотя пообещал племянник. Отлично, молодец, тот похлопал его по плечу, ровно так же, как это обычно делал Бог Монту. Сейчас иди домой, отдыхай. Ты это заслужил, я обо всём позабочусь. Главное, помни, не трепись много обогги Монту и вообще вашей жизни в поместье. Спасибо, дядя, конечно. Попрощавшись, Арихмир отправился к себе в дом, где уже собралась вся многочисленная семья, чтобы отпраздновать приезд старшего сына. Разговоры затянулись до ночи, поскольку всем было интересно, как там поживает царь, о котором в столице ходят столько необыкновенных слухов. Следующие 3 дня были наполнены встречами со старыми знакомыми, обедами с друзьями, подготовкой к аудиенции, а также закупками необходимого в обратную дорогу. Ради аудиенции у царя ему пошили новые схинти. вер которого он надел золотой пояс отца, также у отца попросил у всех, состоящей из тысяч продолговатых бисерин, золотых застёжек и подвесок. Когда он оделся, чтобы мама посмотрела, как он выглядит, та не смогла сдержать слёз. Семья могла им по-настоящему гордиться. И вот настал день встречи с царём. Задолго до назначенного времени Рихмер прибыл во дворец, сильно волнуясь. Доверенный помощник дяди встретил его у входа и повёл в комнату. где он будет дожидаться приглашения. Господин Усирамон принимает у вместе с царём посла от царя Хеттов, сказал тот, прежде чем выйти. Он сказал, что сам зайдёт за тобой и проведёт в зал. Спасибо, волнующийся парень поблагодарил. Затем потянулся сразу к кувшину с водой, стоявшему тут же на столе, и выпил пиалы, чтобы не тряслись руки. Он раньше бывал у царя Хатшепсут и разговаривал с ней. Но вот тогда он был сам по себе. А сейчас выступал официальным послом от другого царя, что накладывало на него другие обязательства, в которых опыта Орихмера пока не было. Сколько он прождал, парень не помнил. Но наконец внутрь вошёл дядя, одетый много богаче и в то же время строже, чем он. "Идём, твоя очередь", сказал он, идти за ним следом. Рихмер, волнуясь и переживая за то, как бы что на нём не помялось, шёл по дворцу, стараясь не смотреть по сторонам. Очень много людей, и главное девушек, стояли небольшими группами и обсуждали новости. При виде него многие замирали и смотрели вслед, поскольку о его аудиенции знали все. Эрихмир вместе с дядей вошёл в огромный зал для приёмов, в котором были сотни высших сановников, псцов, дворцовой гвардии, и взгляды всех перевелись на одного него. У церемонн объявил его. Эрихмир, видя, что позади него слуги дяди несут два больших сундука с привезёнными им подарками, прошёл на середину и низко поклонился царю Хатшепсут, сидявшему на золотом троне в полном облачении. А слева и справа от неё стояли высшие сановники и жрецы государства.